Глава 54. Малин разбудил шум дождя, барабанившего по стеклу. Утро было серым, словно застиранная половая тряпка, и струйка холодного воздуха просочилась к ним под одеяло. Неясный луч света пробивался из-под неплотно опущенных рулонных штор, освещая в беспорядке рассеянные по полу разноцветные игрушки. На часах была половина седьмого, но Малин уже окончательно проснулась. Жгучее нетерпение разливалось по телу, от груди к рукам и ногам, словно члены малин наполнились содовой шипучкой. «Сегодня они возьмут его». Малин встала, стряхнула со спины несколько прилипших крошек от раздавленного хлебца, накинула халат и отправилась в кухню готовить завтрак. Хлеб зачерствел после многочасового пребывания на воздухе, а масло растаяло, но Малин даже этого не заметила. И даже когда в душе вдруг пошла холодная вода, Малин продолжала невозмутимо напевать, потому что мыслями уже была на рабочем месте, в управлении. Прежде чем уйти, Малин коснулась губами лобика спящего сына. Его редкие волосики вспотели и прилипли к вискам, а ротик приоткрылся. Дрожь счастья пробежала по телу Малин, когда она дотронулась до нежной детской кожи. Так она и ушла, тихонько прикрыв и заперев за собой дверь. «Нам неизвестно, где он находится», — угрюмо проговорил Манфред, расстегивая пуговицы темно-серого пиджака. Сегодня он надел бабочку в крапинку, что делал лишь в исключительных случаях. Из нагрудного кармана выглядывал подходящий шелковый платок. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Малин. «Во всяком случае, наружка его потеряла. Но, разумеется, он вполне может оказаться дома у мамы. Не доверяю я этим лентяям» пробурчал Лоде. «Небось, умотали на свою законную прописку или на профсоюзную встречу, или что-то типа того. В мое время все было иначе. Тогда люди сидели на попе ровно, пока не закончится смена». «Что будем делать?» — поинтересовалась Малин. «Продолжать в соответствии с планом», — отозвался Манфред. «Прокурор принял решение о задержании и обыске. Едем туда после обеда, чтобы проконтролировать, на месте ли он». «Если он дома, вяжем его и даем отмашку криминалистам». «А если его там не будет, потолкуем с теткой?» Манфред ответил кивком. «У нас нет другого выбора». Раздался стук в дверь. «Да», — отозвался Манфред. Дверь слегка приоткрылась, и в образовавшуюся щель заглянул один из молодых следователей. «Прошу прощения», — сказал он. Звонил Эрри Кудин, он просил вас к нему заехать, он хочет вам что-то показать. Сказал, что это важно. Хорошо, ответил Манфред, и дверь закрылась. Однако мгновением позже снова распахнулась. Да, еще кое-что. Вчера вечером на горячую линию позвонил какой-то тип, он видел женщину, похожую на ханны в дачном массиве Эстертуны несколько недель назад. Несколько недель назад? Почему же тогда не позвонил? Об исчезновении Ханны он услышал от соседа, который ходил навстречу организованную объединением «Друзья Эстертуны», закончила Малин, и следователь кивнул. «Заедем туда по пути домой, если успеем». После обеда они выдвинулись в Эстертуну. Малин поехала с Манфредом, а Лодде — следом. Дождь лил с прежней силой, и густой туман словно одеялом накрыл заболоченные поля по обеим сторонам шоссе ехали в тишине которую нарушали только шум двигателя и ритмичные поскрипывание дворников когда они въезжали в эстертуну сквозь исполосованное дождем стекло малин разглядела гигантское бетонное основание водонапорной башни но ее вершина тонула в плотном тумане грёбаная погодка выругался манфред сбрасывая скорость и тут же добавил по крайней мере теперь ты можешь оставить полицейский след Малин подумала о Свене Фагерберге и Роберте Хольме. «Ты просто рад, что не пришлось жевать меховую шапку». «Нет, я рад, что за всем этим не стоит кто-то из наших коллег». Они проехали по центру Эстертуны. Отважный торговец площади убирал овощи под навес своего маленького киоска. Мужчина с зонтом пробежал мимо. Вероятно, спешил на автобусную остановку. Сквозь завесу дождя проступили контуры полицейского участка, и Малин подумала, что доброе имя Брит-Мари наконец-то будет восстановлено. Манфред свернул возле Берлин-Паркин. Высокие деревья уже сбросили большую часть листвы, но трава оставалась зеленой и сочной. На том месте, где раньше был многоуровневый гараж, теперь чернел большой квадратный кусок земли. Несколько детишек из детского садика, одетых в непромокаемую одежду и светоотражающие жилеты, карабкались по стенке маленького скалодрома у статуи кормящей матери. Полная женщина в таком же жилете курила под навесом у игровой площадки. Манфред свернул в маленький переулок. «Переулок Берлин-Свенген», — объявил он, — «это здесь». Манфред поставил машину у края тротуара и заглушил двигатель. Через минуту прямо за ними припарковался Лодда. Улла Сандл открыла практически одновременно с тем, как Малин нажала на кнопку звонка, словно давно наблюдала за ними в дверной глазок, стоя у себя в прихожей. На ней был бесформенный домашний халат, из-под подола которого торчала пара тощих ног. Ноги были обтянуты толстыми телесного цвета колготками, которые сильно морщили на щиколотках. У жидких рыжих волос отросли седые корни, а бледно-голубые глаза смотрели испуганно. «Да?» сказала она, прикрывая ладонью кнопку тревожной сигнализации, которую держала в другой руке. «Ула Сандел? спросила Малин. Женщина кивнула. «Мы из полиции». Они предъявили удостоверение. Ула внимательно их изучила, прежде чем ответить. «Да», — повторила она. «Мы разыскиваем вашего сына Ларса Сандела, сказала Малин. «Его нет дома. А по какому вы поводу?» «Вы позволите нам войти?» — спросил Манфред, умалчивая о том, что фактически у них было разрешение на проведение обыска. Ула снова покосилась на удостоверение, одернула дрожащей рукой свой халат и тяжко вздохнула. «Думаю, это уместно». Квартира напоминала жилище всех жертв убийцы возле Берлин-Паркин. Четко вымеренная функциональная архитектура Продолговатая гостиная с большими окнами и маленькая, но практичная кухня в глубине. В гостиной стояла мебель, слишком крупная для этой комнаты. На полу лежал потертый персидский ковер, а стены были украшены старыми черно-белыми семейными фотографиями, выполненным маслом изображением какой-то усадьбы и парой портретов серьезных мужчин, сидящих за письменным столом. Констебли желают выпить кофе? Спросила Ула с сомнением, глядя на визитеров. Спасибо, не откажемся, ответил Манфред. Можно нам присесть? Ула Кивком указала на диван, а сама устроилась в одном из кресел, обтянутых цветочной тканью. Ларс, произнес Манфред, когда все устроились. Вам известно, где он находится? Ула покачала головой. Нет, но ему ведь уже шестьдесят два. Он сам о себе заботится. Да, это понятно, продолжал Манфред. Но нам необходимо переговорить с ним по срочному поводу. Дело не терпит отлагательств. Не терпит отлагательств? Переспросила Ула, распахнув свои выцветшие глаза. Он же не взялся за это снова. А он часто так делает? спросил Манфред. Он хороший мальчик, пробормотала Ула. «Но иногда слишком доверчивый, он был таким всегда». «Единственный ребенок? – спросил Лоды, глядя на свадебную фотографию, которая стояла в рамке на комоде у стены. На фото была юная Ула Сандл и улыбающийся мужчина в костюме. Ула держала за руку маленького мальчика, также одетого в костюм. «Да», — не сразу отозвалась Ула, «но о чем вы хотите с ним поговорить?» Ларс фигурирует в одном из наших расследований, и нам необходимо задать ему несколько вопросов, уклончиво ответил Манфред. Ясно, сказала Ула, по всей видимости удовлетворившись объяснением. У вас есть предположение, где бы он мог быть, спросила Малин. Ула заколебалась. Кослявыми пальцами она принялась смахивать с халата несуществующие крошки. Он иногда навещает приятеля в Тебю. Мне кажется, его зовут Ленард Ленард Оскарсон. Но я не могу сказать точно. И мобильник у Ларса разбился, так что связаться с ним я не смогу. Или он потерял его. Не помню. Нет, все-таки разбился. Несколько дней назад Ларс собирался сдать его в ремонт. «Да, это ведь не в первый раз. Месяц назад Ларс уронил его в ванной. Я говорила ему не брать телефон в ванную, но он и слушать не желает». Манфред бросил на Малин короткий, но явно растерянный взгляд. «Еще кое-что», — сказала Малин. «Я вдруг поняла, что ваш родственник, Биргер фон Бергхоф-Линдер, во время войны служил в госбезопасности». Бергер? переспросила Ула и часто заморгала. «Да, в молодости он был каким-то там агентом, а потом его отправили послом в Вену. Но Биргер был вспыльчив, я думаю, на дипломатической службе он тоже долго не продержался. Он ведь взялся в драку с...» Она осеклась и посмотрела на Манфреда. Кончиком языка облизнула губы. «Только... какое все это имеет отношение к Ларсу?» Я вообще сомневаюсь, что они были знакомы. «Вы слышали об убийстве в районе Клара в 1944?» — спросила Малин. Проститутка была убита и приколочена к полу гвоздями. «Прямо как в Эстертоне», — вытаращив глаза, спросила Ула. «Нет, я о таком не слышала». Малин заметила, что Манфред собирается уходить. «В таком случае не будем злоупотреблять вашим вниманием», «Вы знаете, когда Ларс вернется?» «О, он никогда не задерживается дольше, чем на одну-две недели», ответила Ула с кроткой улыбкой. «Черт его дерьмо!» — проворчал Лодда, когда они вышли на улицу. «Что будем делать? Отложим обыск?» Матфред кивнул и встал поближе к стене дома, чтобы спрятаться от дождя. «Нельзя его спугнуть. Продолжим наблюдение и возьмем его сразу, как он объявится». Малин, прищурив глаза, поглядела на дом, где в одном из окон маячило бледное лицо. В следующий миг лицо исчезло, и Гордина вернулась на свое место. «Думаешь, она его предупредит?» — спросила Малин. «Старуха-то?» — спросил Лоды. «Я бы не удивился. Нам стоит заехать в участок и поискать координаты этого Ленарта Аскарсона». Манфред повернулся к Малин. «Заедешь к Эрику Удину по пути в Стокгольм взглянуть на то, что он хотел нам показать? Можешь взять мою машину».